Глава девятнадцатая На некоторое время повисла тягостная пауза, нарушить которую решился Демидов. «Не понял», – проговорил он. «А вы знакомы?» «Знакомы», – подтвердил Гаврилыч. «И даже очень близко. Правда, Баграев?» «Вот, значит, где ты теперь обосновался». Ну и как дела? Совесть не мучает. Кошмары по ночам не снятся. Хотя у кого, я спрашиваю? «Тебя не должно быть!» — вместо ответа все так же хрипло и испуганно сказала Мирхан. «Я же все для этого сделал!» «Видимо, не все!» — усмехнулся резидент. «Раз я в живых остался и даже с тобой встретился!» «Так, спокойно!» – Демидов решительно махнул рукой. «Времени для крутых разборок у нас нет, так что теплую встречу двух старых приятелей придется отложить». «Но зачем же откладывать?» – не согласился с купцом Гаврилыч. «Мы и обняться можем. Можем же, Баграев!» Амирхан тупо смотрел в землю и молчал. «Или ты не рад встрече?» – продолжал ерничать лидер. «А ведь тогда не только я один выжил. Нас таких счастливчиков пятеро оказалось. Вот только целым повезло остаться одному мне, а остальные ребята стали инвалидами. По твоей вине, Баграев, только по твоей». Гаврилыч попытался встать, но тут же сморщился от боли и опять сел на свое место. «Позвольте вам представить, господа», – каким-то слишком торжественным тоном проговорил он, – «одного из наркобаронов Киргизии, а в прошлом старшего офицера политотдела пянжского погранотряда капитана Амирхана Баграева». «О как!» – только и смог выговорить Демидов. «Не понос так золотуха», – добавил Локис. Выходит, мы очень жирного гуся прихватили. «Так, все, вечер, точнее, утро воспоминаний объявляю закрытым», — решительно заявил Демидов. «Лично мне до фонаря кто он такой в прошлом. Меня значительно больше интересует, как он собирается провести нас через перевалы эти ворота». «Сколько отсюда до перевала идти?» Баграев ничего не ответил. «Ты чего?» «Плохо слышишь, Бабай?» – взвился Демидов. Носок его тяжелого армейского ботинка мягко погрузился в бок Амирхана. Тот скорчился и громко заскрипел зубами. «Сколько идти до перевала?» – грозно повторил свой вопрос Демидов. «Какой смысл мне вас вести?» – сдавленно просипел Баграев. «Вы же меня все равно не отпустите живым!» «Теперь...» «А это все от тебя будет зависеть», — пообещал купец. «Будешь вести себя паенькой, возможно, что и отпустим». «А она нет, как говорится, и суда нет». «Вы отпустите, так Мансур убьет», — попытался торговаться Амирхан, но Демидов, которого весь этот спектакль уже начал утомлять, не дал ему договорить. «Слушай ты, товарищ бывший капитан», – прошипел он, загробастав Баграева за грудки и легко поднял его над землей. «Я не прокурор и даже не мент. Я разведчик. На меня обычные законы не распространяются. У меня только один закон – военного времени. И согласно ему я имею право, в том числе и моральное, вытащить всю твою требуху через задницу по миллиметру а потом засолить твою бритую башку в бочке и отослать ее твоему хозяину в качестве новогоднего подарка. «Погодите, Алексей!» Лидер поднялся на ноги, опираясь на автомат. «Я этого человека знаю много лет. Такими угрозами от него вряд ли чего-то добьешься. Тут нужен радикальный способ. Я вижу, Амирхан, петлю тебе на шею уже накинули. Осталось ее только затянуть». «Не пугай!» «Потом привязать твой труп к машине», продолжал Гаврилыч, как ни в чем не бывало. «Провести его по кишлаку и бросить на площади». «Как ты сам полагаешь, много людей тебя здесь не любят? И что будет с твоей семьей? Ты ведь местные обычаи хорошо знаешь, никого не пощадят, даже детей». «Не пугай, русак!» Истерично выкрикнул Баграев. «Вас всех убьют раньше, чем вы успеете выйти из кишлака!» Словно в подтверждении его слов неподалеку раздался громкий хлопок. Над склоном поднялся столб черного дыма, пыли и камней, в котором отчетливо был виден ярко-оранжевый огонь. «О!» – радостно сказал Чижиков. «Мои сюрпризы начали работать!» За первым взрывом последовал второй. «Локис! Круглов! Чернов!» Отрывисто скомандовал Демидов, продолжая держать Амирхана за грудки. «Бегом на позицию! Посмотрите, кто к нам в гости пожаловал!» Сто метров, которые отделяли лагерь от поста, трое разведчиков преодолели в считанные секунды. Локис с размаху упал на камни, даже не заметив, что ударился при этом обоими коленями. И тут же приник правым глазом к окуляру, хотя и без него было прекрасно видно, как в пыли среди десятка изуродованных трупов корчатся в агонии еще несколько человек, а по склону в сторону кишлака быстро удирают еще человек десять. Оружия при них не было. По всей видимости, они побросали его, когда задели растяжки мин. Рядом с Владимиром грузно плюхнулся Петя Круглов, лязгом устанавливая свой ПКМ. «Что тут?» – чуть запыхавшись, спросил он у Володи. «Да вон бегут, как тараканы от Дуста!» – хмыкнул Локис. «Я всегда говорил, что Дихканин не будет воевать, если знает, что противник сильнее и к тому же вооружен. Похоже, это и были те самые гвардейцы, которыми нас пугал этот Баграев». Круглов, не целясь, выпустил длинную очередь из пулемета вслед убегавшим, что придало им скорости. Через несколько минут они растворились в узких улочках. Когда десантники вернулись к навесу, все было готово к тому, чтобы уходить в сторону перевала Карамурза. Чижиков спешно заканчивал минировать лагерь, который по приказу Демидова не сворачивали. Лидер, опираясь на автоматы, поддерживаемый Светланой, пытался ходить, чтобы разработать затекшую раненую ногу. Разведчики смотрели на эти упражнения с нескрываемым скептицизмом. Амирхан Баграев уже не пытался угрожать ей репеница. «Чего там?» – мимоходом поинтересовался Демидов. «Разбежались, как стадо без пастуха», – насмешливо ответил за всех Андрей Чернов. Петровым вдогонку шмальнул для острастки. «Вот и прекрасно. Ладно, собирайте свои вещи и уходим», – приказал купец, закидывая за спину свой РД. «Мы, пока вас не было, договорились с этим Урюком, и он нас проведет по безопасному склону, чтобы не встречаться с этим Мансуром. До самого перевала, по его словам, около 50 километров, до ворот Шайтана около сорока километров». «Нам надо пройти их до наступления темноты. Готовы?» Командир придирчиво оглядел своих бойцов. «Тогда вперед!» Стараясь обойти кишлак стороной, чтобы не попасться на глаза его жителям, разведчики углубились в лес. Отойдя километров на 5-6, они сделали короткий привал. Чижиков тут же начал выставлять фугасы. Демидов подошел к Гаврилычу, который морщась опустился на придорожный пенек. «Дальше идти сможете?» – спросил он участливо. «Постараюсь», – заверил тот не очень уверенно, но тут же поправился. «Другого выхода все равно ведь нет?» «Ну почему же?» – пожал плечами Демидов. «Ребята могут вас понести. Правда, в этом случае останавливаться придется значительно чаще». «Хотя это в любом случае придется делать». «Как там Баграев?» – неожиданно спросил лидер. «Да пока ведет себя прилично». «Не верьте ему», – твердо сказал Гаврилыч. «Он просто ждет удобного момента, чтобы устроить какую-нибудь пакость. Поверьте мне на слово». «А откуда вы его вообще знаете?» – спросил Демидов, присаживаясь возле резидента на корточке. «Я так понимаю, что у вас с ним какие-то личные счеты?» «Называйте это как хотите», – неохотно ответил лидер после недолгого молчания. Сути того, что он сделал, это все равно не изменит». Баграев служил старшим офицером политотдела по воспитательной работе с личным составом в Таджикистане. Одновременно с этим он занимался контрабандой наркотиков из Афганистана. И занимался достаточно долго. Привлекал к этому солдатиков срочной службы. Однажды, когда оперативный отдел нашего штаба узнал о скорой переправке героина, был разработан план перехвата этой самой партии. Откуда Баграеву стали известны подробности этого плана, я не знаю. Возможно, он и сам участвовал в планировании операции. Ну а дальше дело техники. оперативно разыскная группа, которой я руководил, попала в засаду. Погибли почти все. «А почему вы решили, что это Баграев?» – задумчиво спросил Демидов. «Я видел его среди нападавших на нас маджахедов», – глухо ответил Гаврилыч. «А потом, когда я лежал в госпитале, узнал, что после этого погрома Баграев из отряда исчез. Тогда это было почти нормой. Солдаты и офицеры из местных бежали из бывших воинских частей ротами и даже батальонами». «Поэтому никто его искать не стал. Списали на боевые потери». «Понятно», – кивнул головой Демидов. «Знакомая картинка. Человека в лучшем случае записали в пропавшие без вести. В худшем написали родне похоронку, а он жив, здоров и даже весел». «Только вы наверняка сами понимаете, что Советский Союз давно распался, срок давности за дезертирство прошел. Формально мы ничего с ним сделать не можем». Громкий шорох кустарника где-то повыше горной лесной дороги, на которой расположились разведчики, не дал лидеру возможности ответить или возразить. Реакция Демидова была почти молниеносной. «Локис Жуков за мной!» Крикнул он, устремляясь вверх по склону, в то место, где еще шевелились кем-то потревоженные ветки. Володя и Вадим не отставали. Впереди справа мелькнуло что-то серое, но Локис не успел даже вскинуть к плечу винтовку, как это нечто растворилось. Тихо! скомандовал невидимый за кустами Демидов. Присесть обоим! Затаив дыхание, разведчики несколько секунд вслушивались в шум ветвей. Больше никаких посторонних звуков не было. Черт! выругался Алексей. Похоже, ушел. Кого ловим-то? недоуменно спросил жуков понятия не имею признался демидов но какая то сволочь за нами следит это точно да и хер бы с ним с этим следильщиком заявил жуков поднимаясь в полный рост выйдем к перевалу а там до аэродрома не договорить он не успел Из близлежащего кустарника блеснула слабая вспышка. Выстрел из охотничьего ружья прозвучал усиленный эхом, как выстрел из гранатомета РГД. Локис и Демидов даже пригнулись, чтобы избежать попадания осколков. Но жалобно вскрикнувший Жуков заставил их обернуться в его сторону. Выстрелом Вадима отбросило на полметра назад. Заряд крупной дроби разворотил ему плечо и часть груди. Володя прижал СВДшку к плечу и сделал несколько частых выстрелов по тем кустам, где только что видел вспышку. Затем быстро перекатился в сторону и выстрелил еще несколько раз. Никакой реакции на это не последовало. «Я проверю», – тихо сказал Демидов. «Прикрой». Стараясь не обращать внимания на приглушенные стоны и ругань товарища, который, по-видимому, пытался перевязать сам себя, Володя принялся обшаривать деревья и кусты, надеясь обнаружить нападавшего. Но все было спокойно. «Вовка, вставай!» Послышался голос Демидова, и Локис увидел в прицел винтовки его высокую фигуру метрах в тридцати от себя. «Готов этот недоделок! Прямо в лоб!» Локис обернулся к Жукову. «Сильно зацепило?» – спросил он. «Да ерунда, если бы не дробь!» – скрипнув зубами, ответил тот. «Ты иди посмотри, что там, я сам справлюсь». Володя недоверчиво покачал головой, но все же направился к Демидову, который успел присесть на корточке, что-то осматривая возле дерева, за которым так удачно спрятался стрелок. «Лихо ты его угомонил!» – похвалил он Локиса, когда тот подошел к нему. Это же надо так умудриться попасть, а? Стрелял вслепую и угодил точно в лоб. Мастерство не пропивается. Хмуро пробурчал Локис, наклоняясь над убитым. Им оказался паренек лет восемнадцати, не больше. На лице у него застыло какое-то удивленное выражение, словно он не мог поверить в то, что его убили. Узкие глаза мертво смотрели в небо. На лбу олела аккуратная дыра от пули СВД. «Да, не профессионал», – словно угадывая мысли товарища, процедил Демидов. «Да и вооружился, черт знает чем. Тулка шестьдесят затертого года. Правда, калибр солидный, двенадцатый. Гаубица, блин, а не ружье». «Интересно, откуда он тут взялся?» – остужая нервную радость командира, проговорил Локи, оглядываясь по сторонам. Попытался сострить Демидов, но тут же сделался серьезным. Похоже, наш резидент Гаврилыч прав даже не на сто, а на все двести процентов. Просто так нас из этой Киргизии не выпустят. Одиночный выстрел гулко прокатился по окрестностям и почти заглушил предсмертный вскрик Вадима Жукова. Локиса и Демидов инстинктивно присели, но уже в следующую секунду Володя, привстав на одно колено, быстро осмотрелся через прицел. Перед глазами опять мелькнуло грязно-серое пятно. Локис тут же потянул спуск, но выстрела не последовало. Только сухо щелкнул боек винтовки. В обоими закончились патроны. Миг, и пятно человеческой фигуры скрылось между стволами деревьев.